Ретроспектива 8. Январь 1946 года. Киото, Япония. Трамвай звякнул, и звук колокола, призванный быть далеко слышимым, словно обрезали низкие угрюмые облака, летящие над этой пустынной городской окраиной. Два единственных пассажира трамвая, сошедшие на остановке, проводили обшарпанный вагон глазами. Проследили, как вагон, отчаянно скрипя колесами на поворотном кругере в камер развернулся, еще раз глухо брякнул сигнальным колоколом и, набирая ход, покатил к городу. Киото был в серой пелене многочисленных дымов, поднимающихся в сырой воздух из сотен тысяч труб печурок с помощью которых люди спасались от пронизывающего холода наступающей зимы. Отсюда даже первая линия городских окраин казалась размытой более рельефно прорисовывались ровные ряды островов автобусов снятых с колес и приспособленных под жилье бездомными и безродственными бедняками этот автобусный городок собственно говоря и был последней остановкой трамвайного маршрута к философскому саду почти никто нынче не ездил и вагоноважатый поглядев в зеркало на единственных оставшихся в трамвае пассажиров снова громко выкрикнул последняя остановка в расчете на то что туповатые иностранцы геййдены очнутся и бросятся на выход но они остались и поехали до конца. «Мрачноватое место», — заметил молодой мужчина, поеживаясь и поднимая воротник черного драпового пальто. «И ворота сада закрыты. Ты уверен, отец, что нам не надо будет лезть через решетку?» «Посмотрим, Илья», — чуть усмехнулся Берг-старший. «Это сад камней Хиронива, созданный монахом-художником сами при храме миролюбивого дракона». Здесь всегда дежурит полицейский. Он же здешний сторож, хранитель сада, дворник и директор. А ощущение мрачности — это из-за погоды, я уверен. Пошли. Подойдя к узорчатой решетке ворот, путник постарше ударил на балдашником трости по подвешенному на проволоке обрезку трубы. Илья Берг коснулся перчаткой створки, качнул ее и повернулся к отцу. Ворота не заперты, а мы тут звон подняли. Не думаю, что тут кто-то есть. Давай просто зайдем, и все. Подождем немного. Ты что, разучился ждать, Илья? Сын сердито отвернулся и ничего не ответил. Ему с самого начала не нравилось это свидание, которое отцу назначил какой-то человек из Токио. И место ему не понравилось, хотя он знал, что отец регулярно ходит и в философский сад, и в сад мхов но он мирился с причудой пожилого человека, родившегося в этой стране и впитавшего в себя многие японские обыкновения. Сам Андрей тоже родился в Японии, но отец увез его отсюда в Шанхай, а потом в Харбин совсем маленьким, и в памяти не отложилось никаких воспоминаний, а в душе ностальгии по месту, которое люди называют родиной. «Ну вот, я же говорил, идет полицейский», Подошедший откуда-то из глубины сада человек в униформе, не задавая никаких вопросов, приоткрыл одну створку ворот и, придерживая ее, поклонился посетителям. «Опять разуваться? Черт возьми, на улице зима, отец! У них что, нет поправок на времена года?» «Не брюжи подобно старику, сын!» Андрей Берг скинул на пороге храма ботинки и ступил на деревянный помост, выкрашенный густым черным лаком. Здесь нужно размышлять и не предаваться праздному словоблудию. Продолжая хмуриться, Берг-младший разулся и проследовал за отцом по черному лакированному помосту через внутреннюю часть храма, и вскоре они оказались в самом саду, который и не был похож на сад в общепринятом европейском значении этого слова. Ни одного деревца, ни травинки, ни традиционного пруда. Только черный помост, ограничивающий одну сторону философского сада, заключенного в периметр старой каменной невысокой стены. Куда не бросишь взгляд, только очень чистый, словно причесанный большой гребенкой светло-желтый песок и поросший мхом черно-серые спины разновеликих камней, словно в беспорядке разбросанных тут и там. Андрей Берг сел на край помоста, свесив с него ноги. Сын садиться не пожелал. Топтался рядом, недовольно осматриваясь и словно желая увидеть нечто особенное незамеченное сразу. Но ничего необычного вокруг не было. «Обрати внимание на песок, Илья. Он всхолмлен подобно морю. Видишь на нем мелкие волнистые бороздки? Это след от специальных граблей с очень мелкими зубчиками. Философскому саду около шестисот лет, и каждый день, а то и чаще, если идет дождь или снег, его причёсывают, создают иллюзию морских волн морского пространства илья что-то невнятно буркнул в ответ в этом саду пятнадцать камней продолжал отец пересчитай если хочешь но где бы ты ни стоял в саду ты увидишь только четырнадцать один из камней обязательно прячется за другим нисходя с места илья берг пересчитал глазами камни пожал плечами перешел на другую сторону помоста Пересчитал снова. Нахмурился. Снова переступил несколько шагов и даже поднялся на цыпочки, оглядываясь кругом. Постепенно выражение недовольства на его лице сменилось заинтересованностью. Он ходил по помосту, вглядываясь в камни, подпрыгивал и присаживался на корточке и, наконец, сел рядом с отцом. «Как это сделано? Действительно, чертовщина какая-то!» ко мне пятнадцать, но видеть все одновременно никак невозможно. В чем тут хитрость, отец? — Не думай о хитрости, а просто размышляй над увиденным, Илья, — посоветовал отец. Древние строители сада знали толк в пространственном видении, но не ставили целью поражать своим мастерством. Они просто хотели показать, что человеку не подвластно познание жизни во всем ее многообразии. Добро и зло. Настоящее и будущее, прошлое и современность всегда хранят в себе частицу непознанного. Нечто такое, что всегда остается за горизонтом. Это и есть философия сада, Илья. Любая проблема, которая стоит перед человеком сегодня, может разрешиться завтра. Но новый день, новые знания и мироощущения неизбежно закроют для него частичку прошлого. Посиди рядом и просто помолчи, хорошо? «Скоро сюда придет человек и прервет цепь твоих размышлений». Помолчав, Берг-старший снова заговорил. «Я не боюсь сегодняшней встречи, ибо не вижу в ней никакой угрозы. Но я немного схитрил, попросив тебя сопровождать меня. Если бы я просто позвал тебя в философский сад, то ты бы наверняка отказался, счел бы это причудой старика». — Перестань, отец, какой ты старик! Всего-то 46 лет! Ровесник века! — Да, господин Берг, вы совершенно правы. Ваш отец родился на рубеже двух столетий, и это накладывает особый отпечаток на него и других людей, появившихся на свет в то время. Отец и сын обернулись. Еще один посетитель философского сада подошел к ним совершенно беззвучно. Древние тисовые доски помоста даже не скрипнули, не дрогнули под его шагами. Посетителем был японец, одетый совершенно по-европейски. Длинное черное драповое пальто, такие же отглаженные черные брюки и бордовое кашне. Европейская стрижка с длинными прямыми бачками, черная аккуратная шляпа-котелок, небольшие черные усики на маловыразительном, как и у всякого азиата, желтоватом лице. Японец поклонился, проведя ладонями вниз и вверх по полам пальто и легко опустился на помост. «Благодарю вас, господин Берг, что вы откликнулись на мое приглашение и пришли сюда», — церемонно обратился он к отцу. «Я приношу извинения за то, что не назначил встречу где-нибудь поближе к вашему дому, а также за то, что своим приглашением дал вам повод для беспокойства». Посетитель выразительно поглядел на Берга-младшего. «О, это не совсем то, что вы подумали, господин Асам, — тихо засмеялся Андрей Берг». Мой сын отнюдь не охраняет меня. Я еще вполне способен постоять за себя. Я просто воспользовался случаем показать ему это замечательное место. «Киото — древняя столица Японии, здесь много замечательных мест», — согласился японец. «До реставрации Мейдзи здесь была резиденция императора». Даже американцы отдали должное культурному наследию нашей страны, потому что здесь расположено около двух тысяч буддийских и синтоистских храмов и кумирин. На Киото не упала ни одна бомба. Я думаю, что, вернувшись в Японию, вы не случайно решили поселиться именно здесь, господин Берг. Это тихий город. — И тем не менее вы нашли меня в этой тихой обители, господин Осама? — грустно улыбнулся Илья Берг. — Нашли. Хотя во время нашей последней встречи я ясно дал вам понять, что не желаю второй раз входить в одну реку. Помните старую японскую пословицу? «Сорванные цветы никогда не возвращаются на ветки. Осколки зеркала ничего не отражают». Очень трудно спорить с человеком, который знает историю и фольклор моей страны больше, чем японец, а самопоклонился. Тем не менее, позволю не согласиться с вами. Нельзя вычеркивать из своей жизни прошлое. Он с любопытством перевел спокойный взгляд на Илью. — Позвольте осведомиться, о какой жизненный путь избрал ваш сын? — Он историк, как и я. Чуть быстрее, чем следовало, ответил за сына Андрей Берг. — И потом, почему вы считаете меня Гейдзином, иностранным не японцем? — Я родился в Японии, являюсь ее подданным. Подданным Японии был и мой отец Михаил, проживший здесь больше десяти лет и похороненный в этой стране. Безусловно, я все это знаю, — японец поежился. Однако даже философские размышления этого сада не спасают от декабрьского холода, господин берг Почему бы нам не перейти в хороший ресторан и не выпить немножко подогретого сака? Нам предстоит длинный разговор. Мужчины встали, бросив прощальный взгляд на каменно-песчаную пустошь, вышли наружу у решетчатых ворот храма стоял черный закрытый пакорд с работающим мотором однако вы неплохо ужились с новыми хозяевами нашей страны господин сама усмехнулся берг старший я смотрю американцы разрешили вашему ведомству пользоваться автомобилем а что еще позволили вам оккупационные власти американцы понимают что они пришли сюда не навсегда Как и то, что нельзя изводить под корень все силовые институты. Японец со вздохом распахнул заднюю дверь автомобиля. — Прошу, господа. — Илья-сан, может быть, вас подвести куда-нибудь? — У меня с вашим отцом будет весьма серьезный разговор, и вам, боюсь, будет неинтересно скучать со стариками. Берг-младший заколебался. — Даю вам слово, Илья-сан, что ваш отец благополучно вернется домой. В конце концов, мы с ним слишком старые друзья, чтобы ссориться. Мне кажется, вы напрасно пытаетесь изолировать Илью и от нашего разговора, и от его будущих проблем, господин Асама. Он молод, конечно, однако я привык доверять его чувствам и ощущениям. Иногда мне даже кажется, господин Асама, что мы с ним... Это один человек в двух ипостасях, которые взаимно дополняют друг друга, и не могут существовать друг без друга. Не буду спорить с вами, Андрей сан «Прошу в машину, господа!» Фыркнув сизым выхлопом, Паккарт тронулся с места. Водитель, видимо, заранее получил инструкции и не спросил, куда ехать. Попетляв по узким улочкам, машина в конце концов остановилась у неприметного серого двухэтажного дома, отличающегося от соседних лишь двумя красными полотнищами у решетчатой, затянутой вощеной бумагой входной двери. А сам и легко выскользнул из машины первым, поднялся на две каменные ступеньки, отодвинул дверь и церемонно пригласил Бергов пройти вперед. У входа посетителей встретили две молодые японки. Одна мягко взяла у Берга старшего трость и поставила ее в круглую корзину у входа. Вторая присела на корточки чтобы помочь расшнуровать и снять ботинки, протянула слиппа, войлочная шлепанца на тростниковой подошве. Приняв у гостей пальто и шляпы, японки засеменили чуть впереди по коридору, кланяя сиделой руками приглашающие жесты. У входа в обеденную залу, застеленную чистыми циновками, мужчины оставили свои слипа, и там были встречены старухой в темном кимоно, хозяйкой ресторанчика. Вокруг гостей, усаженных за низкий столик, захлопотали служанки. Одни подсыпали древесных углей в просторные деревянные горшки с песком, хибати, другие разнесли традиционный зеленый чай в чашках с крышками. Появились кувшинчики с сока множество мелких плошек с закусками и овощами. Гости вытерли руки влажными горячими салфетками и, храня молчание, принялись за чай. Наконец, отставив вторую пустую чашку, Осама сделал хозяйке неприметный жест, и она со служанками тут же исчезла за ширмами. «Итак, пять лет назад вы вернулись в Японию, Андрей Сан», — наконец заговорила сама купили здесь в Киото небольшой домик, ведете совершенно частный образ жизни, политикой совершенно не интересуетесь. Вместе с уважаемым Ильей Саном вы открыли небольшое консультационное бюро по профилю частного детективного агентства, однако дела берете крайне редко, не больше трех-четырех в год. В Шанхае и Харбине у вас была гораздо более интересная и насыщенная жизнь, господа. Кроме того, позволю предположить и более доходная деятельность. «Разрешите на правах старинного знакомого поинтересоваться, зачем вы вернулись?» «Здесь моя родина, господин Осама», — пожал плечами Берг-старший. «Кроме того, в Китае для людей с моими взглядами и убеждениями стало слишком неуютно. Не с же мне с сыном было новый Китай строить, согласитесь?» «Но ваш отец приехал сюда из России. У вас русские корни». Неужели вам никогда не хотелось вернуться на землю своих предков? а Осама повернулся к Андрею Бергу, адресуя вопрос прежде всего ему. «Ну, коль скоро речь зашла о корнях, то мне надо было, наверное, обратить взор в сторону Германии», усмехнулся Берг. «В России жили только два-три поколения бергов, выходцев из южных германских земель. К тому же прежней России больше нет. Есть Советский Союз» со строителями и устроителями которого мне, как и моему отцу, боюсь, не по пути. А что касается германских предков, то и нынешние немцы сильно скомпрометированы грязной войной в Европе, только что закончившейся. Так что мой выбор не слишком велик, господин Осама. Но я не очень понимаю, почему вас заинтересовали вопросы генеалогии». Японец взял из миски погруженный в горячую воду кувшинчик с саке, разлил напиток в крохотные чашечки. Опорожнил свою, захватил палочками кусок сырой рыбы, обмакнул в васаби и, прожевав одобрительно, кивнул головой. «Расовые вопросы имеют прямое отношение к нашему дальнейшему разговору, господа. Дело в том, что я хочу, чтобы вы взялись за одно крайне деликатное дело. Вдвоем. А речь пойдет о национальном достоянии Японии». Боюсь, что вы напрасно потратили свое и наше время, господин Асама, протестующе поднял руки Андрей Берг. Ваше ведомство и политика неразрывны, а я в последние десять лет сторонюсь любой политики, как вы и сами знаете. Илья полностью разделяет мои взгляды. Но в Шанхае вы выполняли некоторые наши поручения, напомнил японец. Берг слегка поморщился. Фи, господин Асама. Это было достаточно давно. Кроме того, я никогда не был платным агентом вашей секретной службы. А десяток другой поручений, которые мы с Ильей выполнили для вас, никоим образом не шли вразрез с нашими убеждениями. Более того, тогда речь шла о моральном долге каждого гражданина Японии. Если вы помните, я категорически отказался от сотрудничества, когда характер поручений стал выходить за рамки этого морального долга. Не буду скрывать, это произошло не без влияния моего сына. Мы несколько раз обсуждали с ним текущие дела и, в конце концов, решили, что нам со службы императорского штаба Японии более не по пути. Если мне не изменяет память, у нас с вами, господин Асама, состоялся серьезный разговор. И вы, признав за мной и моим сыном право каждого свободного человека самому выбирать свое будущее, оставили нас в покое. Вполне мирно, если я не ошибаюсь. Разве не так, господин Асама? — Господин Асама. Илья в то время серьезно увлекся историей, а я, скажем так, я в то время достаточно устал от прежней жизни. Да, в Китае у нас в то время было достаточно агентов, и более опытных, нежели вы, Андрей Сан, и, скажем так, менее щепетильных. И вас, господа, тогда оставили в покое. Не буду скрывать, для решения этого вопроса мне пришлось употребить некоторое свое влияние и даже авторитет. Но обстоятельства, как вы знаете, имеют свойство иногда меняться. Тогда в Шанхае я оказал вашему семейству услугу, и сегодня, мне кажется, пришло время расплатиться за нее. А сам они громко хлопнули в ладоши, и тут же в зале показались служанки с новыми мисками и кувшинчиками. Переменив блюда и налив гостям сакэ, они снова удалились. Отец и сын Берги обменялись мимолетными взглядами, но никаких вопросов задавать пока не стали. Осама наполнил свою чашечку, подождал, пока гости наполнят свои. «Ваше здоровье, господа!» Он опражнил чашечку, взялся за хаси. «Вот эта рыба совсем неплоха, как в старые добрые времена. Прошу вас, угощайтесь». Отдав должное закуски господин Осама положил палочки на специальные подставки в виде выгнувших спины драконов и с легкой улыбкой посмотрел на своих гостей. «Философский сад Храма Рюандзи», где мы с вами сегодня встретились, господа. Осама слегка откинулся назад. «Признайтесь, сам что вас гораздо больше, чем вашего отца, удивило назначенное мной место встречи» удивило и, рискну предположить, даже несколько встревожило не так ли? Нынче это очень безлюдное, малопосещаемое место. А молодость более подозрительна, нежели более опытная зрелость. Признайтесь, Илья-сан!» Берг-младший неопределенно пожал плечами, но возражать не стал. «А между тем в моей причуде не было никакого коварства. И ваш отец, как мне кажется, понял это раньше вас, Илья-сан!» Все дело в философии нашего бытия. Пятнадцать камней, один из которых не виден ни с одной точки сада. Однако стоит сделать несколько шагов по помосту, и невидимый камень словно по волшебству появляется, но тут же исчезает другой. Я некоторое время, простите, позволил себе понаблюдать за вашей реакцией на этот феномен, Илья Сан. И, признаюсь, получил искреннее удовольствие, видя вашу реакцию. Да, я впервые был в философском саду господина Сама. Чуть смутился Берг младший. И меня поразило искусство тех, кто придумал это. Эта пространственная игра напоминает мне наши встречи за последние 20 лет, господа Берге. Тогда в Шанхае, выслушивая отказ вашего отца от сотрудничества, я принял это, можно сказать, как должное. Я словно пребывал в философском саду и видел 14 камней и, не замечая с той пространственно-временной точки пятнадцатого, счел ваши аргументы в пользу отказа исчерпывающими. Но вот прошло некоторое время, и мы все переместились в некую иную точку пространства. Скажем, из Шанхая сюда, в Киото. И здесь тоже ясно видны 14 камней, но нынче в поле моего зрения попал и тот невидимый из Шанхая. Скажу вам честно. «Если бы этот пятнадцатый камень оказался у меня на глазах в Шанхае, вряд ли я ушел тогда от вас с пустыми руками, Андрей-сан». «Вы сегодня говорите как оракул», — сдержанно улыбнулся Берк-отец, однако что-то в тоне японца заставило его внутренне напрячься, и пустая чашечка из-под предательски звякнула, задев миску. «И в то же время в вашем голосе я слышу печаль». — Вы правы, господин Берг. Я терпеть не могу выкручивать руки. — Даже старым друзьям, — согласился Осама. — А вы меня заставляете это делать. Что ж, извольте. Японец вынул из внутреннего кармана пиджака объемистый бумажник и начал выкладывать из него фотографии. Фотоснимки ложились парами, как сложный пасьянс. Это ваш отец, Михаил Берг, приехавший в Японию из России в 90-е годы прошлого века. Рядом с ним снят его шеф из генерал-квартирмейстерской службы Генштаба России, полковник Архипов. Полковник – один из отцов русской разведки. Надпись на обороте Архипов и агента ГАСФЕР. Этот агент был завербован в Петербурге, его деятельность была ознаменована там разоблачением сразу нескольких иностранных разведчиков, работавших в русской столице. В том числе и японских. Потом Агасфер был переброшен в Иркутск. Это русский город в Сибири, Андрейсан. Он проработал там недолго, но успел занести в свой послужной список как минимум трех резидентов к Кансейкеку, разоблаченных с его помощью и высланных позже из России. Кансейкеку – разведывательная и контрразведывательная служба императорского штаба Японии, созданная в 1878 году при активном участии немецкого генерала Меккеля, руководителя одного из подразделений прусской разведки Кайзера. А вскоре Агосфер с документами немецкого предпринимателя Берга перебрасывается в Японию. Осаму взял в руки вторую пару фотографий. А это ваш отец в Токио. Он сфотографирован с группой предпринимателей и журналистов во время японо-русской войны. Слева от него французский журналист Брешо, выполнявший роль связного при русском резиденте генерального штаба токио андрей сан нашагофер тоже прославился он спас от разоблачения русского газетчика краевского проникшего в страну под личиной американца перси Палмера. позднее краевский опубликовал серию разоблачительных газетных материалов нанесших международному престижу японии невосполнимый урон но наагафера наша контрразведка обратила внимание тремя годами позже в то время он уже плотно работал с архиепископом николаем японским но с делом Палмера его тогда не смогли связать. Несколько лет спецслужба вела агосфера, как и всякого прочего иностранца должен заметить. Вела, но не могла добыть доказательств его антияпонской деятельности. Видимо, мы были очень близки к этому, но ваш отец Андрей Сан предпринял гениальный ход. Предвидя возможное разоблачение и арест, он дал себя завербовать, не сомневаюсь в своего русского шефа и благополучно уехал в Шанхай. Думаю, что это было частью задуманного русской разведкой плана передислокации агосфера в Китае. «Даже если то, что вы говорите, правда, я не понимаю, какое я имею отношение к делам моего отца Михаила Берга, господина Сама», — возразил Берг-старший. «Я был в те годы слишком мал, чтобы сгодиться на роль помощника шпиона». «Терпение, господа, терпение!» Японец подравнял пальцами третью пару фотоснимков. В Шанхае Михаил Берг легко влился в русскую диаспору, обрел нужные связи и положения в обществе. Заметьте, с помощью нашей спецслужбы. И при этом продолжал работать на русскую разведку. И в 20-е годы принял деятельное участие в поисках следов части золотого запаса русской империи, вывезенного на Дальний Восток адмиралом Колчаком, а также казны барона Унгерна, позже казненного большевиками. К сожалению, я не могу в данный момент точно сказать, на большевиков ли работала Гасфер в то время. Но, несомненно, одно. Его деятельность носила ярко выраженный антияпонский характер. К этому времени относится и мое знакомство с вами, Илья-сан, и с вами. Взгляните на фотографию. а Осама передвинул ближе к собеседнику фотоснимок, на котором были изображены он сам. Михаил Берг, довольно крепкий еще старик с небольшой бородкой-шкиперкой. Андрей Берг, двадцатилетний молодой человек, держащий в руках младенца в матросском костюмчике. «А Гасфер, его сын и внук на одной фотографии», — хохотнула Сама. «Надо же! Целая династия русских шпионов, опекаемых в то время старшим цензором Кэнси Кеку!» «Именно в то время вы становитесь деятельным помощником вашего отца, господин Андрей Сан!» Он постепенно передает вам свои знания, навыки, свои связи в шанхайском сеттельменте. Шанхайский международный сеттельмент – часть городской территории, более ста лет находившаяся под международным управлением. Несмотря на то, что территория сеттельмента всегда оставалась суверенной китайской там были собственные полиция, пожарная охрана, муниципальный совет. В 20-е годы прошлого века сеттельмент был значительно пополнен за счет иммигрантов с Дальнего Востока России. Надо ли напоминать вам, господин Берг, что русская диаспора в сеттельменте в 20-е годы превысила 15-тысячный рубеж и кишмя кишела агентами Коминтерна? Последним детищем вашего отца стала организация на территории сеттельмента Международного детективного бюро «Берг энд Берг». Сам старейшина клана Михаил Берг был авторитетной вывеской этого бюро и его мозгом. А Андрей Берг движущей силой. А вот и еще один фотоснимок. На нем вы запечатлены с двумя ближайшими помощниками красного командарма Блюхера. За низким столиком воцарилось молчание. Андрей Берг с видимым любопытством рассматривал фотографии, читал надписи на их обороте. «Вынужден повториться, господа, я не из тех, кому доставляет удовольствие выкручивать старым друзьям руки. Не вынуждайте меня предъявлять вам документальные доказательства антияпонской деятельности Михаила и Андрея Бергов в тот период». Честно признаться, их маловато для того, чтобы отдать вас под суд. Да и время для этого не слишком подходящее. А Гасфер старший умер, младший потомок русского шпионского клана не успел прославиться громкими делами. Но если мы не договоримся с вами здесь и сейчас, я просто вынужден передать все имеющиеся у меня документы туда, куда следует. И вас, Андрей Сан, к глубочайшему моему сожалению... Вместе с сыном немедленно лишат японского гражданства и вышвырнут из страны. Вы упрямы, я знаю, Андрей-сан. Но прошу вас, подумайте перед тем, как давать мне окончательный ответ. Может, то, о чем я вас попрошу, не стоит таких неприятностей? Хорошо. Вы выкрутили мне руки. Я готов выслушать вас. Но два предварительных вопроса. Откуда у вас эти документы? и почему вы не пускали их в дело раньше?» а Осамор рассмеялся. «И снова тот самый пресловутый пятнадцатый камень, господа. Документы попали ко мне совсем недавно, иначе они были бы и пущены в ход раньше. Откуда? Из России. Переворот 1917 года заставил многих офицеров Генштаба, ответственных за организацию разведки, бежать из России. Кое-кто из этих офицеров бежал не с пустыми руками». Они захватили то, что сумели, и чем новая власть абсолютно не дорожила. Архивы главного управления разведкой Генштаба. Несколько этих разведчиков-штабистов оказалось в Харбине. Со временем они обнищали и стали искать покупателей на старые, никому не нужные документы. Я, по счастью, оказался в нужное время и в нужном месте. Я ответил на ваши вопросы, господин Берг? Пожалуй, что да. Теперь о сути вашего предложения, господин Асама. Однако хочу предупредить вас, что даю согласие только выслушать вас. Если ваше предложение покажется мне неприемлемым, я отвергну его. И замечу, что меня не пугает только что продемонстрированный вами фотоархив. Вы и сами старый разведчик, господин Асама. И должны прекрасно знать прекрасную японскую поговорку. Палку надо искать до того, как поскользнувшись упадешь. Уверяю вас, у меня достаточно таких своевременно найденных палок посохов. Напомнить вам 1928 год, господин Осама? И некую красавицу-переводчицу из английского консульства в Шанхае.